Глава 4. Часть 11. В попытках выяснить по телефону горячей линии кредитора номер один, заморозилась ли вместе с суммой задолженность по карте и начисление процентов по ней, наш подолгу ожидающий на линии герой все больше рабочего времени проводил во внутреннем дворике торгового центра, закуривая сигареты одну за одной, постепенно теряющий его из вида единственный все чаще с укором смотрел на нервно и быстро ходящего туда-сюда героя. Объявленная директором филиала новость о возможной скорой смене места дислокации офиса организации принесла с собой ряд увольнений. В это же самое время головной офис запрашивал ряд документов у нашего проработавшего уже два с половиной месяца героя для осуществления его перевода на должность главного специалиста судебно-правового центра одного из нескольких региональных отделений. К 20 декабря перевод был осуществлен, Заработная плата выросла более чем в два раза, а предусматриваемый бонус в размере оклада за выполнение плана по новому договору начислялся ежемесячно и выплачивался раз в квартал в день зарплаты. Операторы горячей линии, ранее обнадежившего нашего воодушевленного героя кредитора номер два, словно сговорившись, переключали и переключали друг на друга ссылаясь то на недостаточность информации в базе, то на недостаточность прав доступа к запрашиваемой информации. В течение нескольких дней никто из них так и не смог подтвердить готовность обещанного ранее пакета документов для внесения необходимых изменений в договор кредитования. все таки устроив переезд офиса, директор вместе со всем коллективом потея на морозе за день до корпоратива спускал коробки с документами вниз И закидывала их в восьмикубовый грузовик. Идеальная девушка впервые пришла в спортивном и снова потрясла своей красотой задымленное сознание нашего затарившегося перед праздниками с помощью Дембеля героя. Прибывший с восьми заседаний воинственной, закатывая рукава, помогал выносить мебель на пару с богатырем. Минут за пятнадцать, пешком добравшись до здания нового офиса, Наш, с ужасом представляющий, сколько всего предстоит разгружать герой, и докуривающий в послеполуденной тьме сигарету воинственный, медленно поднимались на крыльцо здания. Находясь в конце одной из красивейших исторических центральных улиц города, оно соседствовало с деревянными старыми постройками частного сектора. Крыши разноцветных жилых домов кутались в дыму дровяных печей. Воздух был насыщен запахом сгоревших дров, и потому был так приятен нашему, сразу вспомнившему свою деревню герою. Весь первый этаж небольшого четырехэтажного здания из красного кирпича был арендован под офис филиала страховой компании. В первом кабинете слева расположилась переговорная с кучей стульев и длинным столом. Напротив выставляли шкафы под архив. Разделив помещение напополам и установив во второй его части холодильник и обеденный стол для сотрудников. Второй кабинет слева по коридору занял директор. Следующий оборудовали под бухгалтерию. За ним в последнем кабинете размещали столы сотрудниц отдела продаж. Находящееся напротив просторное помещение определили за отделом урегулирования убытков. Рядом с архивом и столовой, прямо напротив кабинета директора, расположили кабинет его секретаря где планировали уместить рабочее место для сотрудника отдела продаж, занимавшегося оформлением полисов обязательного страхования автотранспортных средств. Самым приятным во всей этой истории с переездом для нашего взмыленного героя стало выделение директором целого отдельного кабинета для юристов. Таким образом, получив ключи от 20 двадцатиметровой комнаты, Юристы самостоятельно расположили отдельно привезенную им мебель для их кабинета и решили выйти на перекур. Закончив переезд поздним вечером, директор объявил, что ждет всех завтра на работу лишь к десяти утра и в честь корпоратива отпустит в 14:00, чтобы всем успеть привести себя в порядок и прибыть на празднование Нового года. Вручив лично каждому сотруднику негласные, как он сам выразился, от себя премии по итогам года, Директор в очках выдал и нашему неожидающему такого шага от него герою конверт с деньгами. Улыбающиеся и воспрявшие духом сотрудники разъезжались по домам. Идеальная девушка, продолжая выглядеть свежо и прекрасно, предложила помочь ей в выборе платья и, получив согласие, усаживалась в такси вместе с нашим в длинной, но легкой дубленке героем. Прибыв в торговый центр, она словно знала, куда ей нужно зайти чтобы выбрать то, что она ищет. Меньше получаса спустя она, довольно улыбаясь, кружилась в удовлетворявшем ее платье перед зеркалом. Рабочее время следующего сокращенного рабочего дня пролетело незаметно. Сотрудники, улыбаясь друг другу, разъезжались по домам, не прощаясь. Наш, впервые получивший большую зарплату согласно новой должности герой, решив обновить свой праздничный гардероб, Приехал в свою часть города и купил красивую рубашку цвета шампанское и брюки. Подобрав к обновкам пару переливающихся ботинок, он, довольный своим выбором, раньше обычного пришел домой. Неплотно поев, включив погромче музыку в комнате, наш, принявший душ и выбритый начисто герой, поднимая себе настроение, примерял праздничное одеяние и встав у необычно отделанной отцом стены в комнате сестры попросил маму сфотографировать его на телефон. Спонтанная фотосессия с мамой длилась около часа и сопровождалась танцами и смехом. Когда за окном декабрьский вечер окончательно стемнел, наш пританцовывающий герой набил пипетку и докурил очередную вкуснейшую плюшку. Решив взять такси, чтобы добраться до ресторана, наш неожиданно для себя почему-то начавший жутко нервничать герой вышел заранее и Кутаясь в дублёнку, пошел по центру города, сопротивляясь морозному ветру с мелким царапающим снегом. Выкурив все из пипетки еще по дороге на мероприятие, наш отвечающий на звонок воинственного герой предупредил, что немного задерживается и опоздает. Усевшись в лавочку посреди пустующего вечернего сквера в самом центре города, наш снова приколачивающий полную пипетку герой обернулся на его парня, проезжавшего мимо. А вы не подскажете, как тут проехать в какой-то ресторан? спросил парень, включив аварийные сигналы и высунувшись из блестявшего под светом ночных фонарей неотечественного автомобиля с иногородними номерами. Конечно, подскажу. Мне в ту же сторону добраться нужно. Подкиньте меня, а я вас заодно скоординирую, ответил наш шаривший по карманам герой. Запрыгивай. Выпить хочешь?» — с улыбкой отреагировал парень, усевшись на заднее сиденье. Наш, оказавшийся рядом с молодой девушкой, герой смотрел, как на пассажирском сиденье еще один парень наливает из темно-зеленой длинной бутылки что-то желтое в прозрачный пластиковый стаканчик. Машина ехала не спеша, и сквозь громко играющую музыку ребята в машине представлялись и пили за знакомство. Быстро добравшись к тому заведению, куда направлялись ребята, наш, выпивший с ними еще по одной, герой обрёл в сторону нужного ему ресторана. Опоздав меньше, чем на час, наш, как ему самому показалось, выглядевший в своих обновках по-идиотски герой, наблюдал, как уже изрядно подвыпившая часть его коллег громко перекрикивалась за П-образным столом, возглавляемым улыбающимся директором в очках, обнимающим сидящую рядом с ним даму. В процессе выяснилось, что это его жена. Красивая женщина-бухгалтер сидела по левую его руку и была сосредоточена на разговоре со своим мужем. Каким-то странным все показалось нашему только что вошедшему в зал герою. Идеальная девушка сидела неподалеку от всех этих взрослых людей и, подняв плечи, слушала подливающего ей и говорящего прямо в ухо раскрасневшегося богатыря. Найдя себе самое дальнее от идеальное места, наш, усевшийся к непьющей части коллектива герой, И вкаме поприветствовал каждого из обративших на него внимание восседающих за главной частью стола людей. Успев закинуть в себя салат с небольшой блестящей вилки нашего, как оказалось, в полупрозрачной рубашки героя, девчонки вытолкали его участвовать в неожиданно нагрянувшем массовом конкурсе. В зале сидело несколько смежных компаний, традиционно проводивших свои корпоративы совместно. Однако наш, почувствовавший, как подкосились его ноги, герой знал только людей из своего коллектива. Практически никогда не участвуя в такого рода мероприятиях в качестве гостя, наш сильно засмущавшийся и застеснявшийся герой сопротивлялся и не хотел участвовать в конкурсе. Однако, подошедший лично к нему ведущий с микрофоном издевательски шутливо под руку вывел его в центр зала. Оказавшись замыкающим в ряду незнакомцев, Выстроенных в ведущем мероприятие поочередно по половому признаку, наш, мысленно надевший на себя наушники герой, закрыл глаза, защищаясь от слепящего попадающего на него света, и пытался стоять неподвижно, игнорируя правила конкурса. Испортив, как ему показалось, всю задумку надменного ведущего, наш, взявший с собой сигареты герой в одной рубашке с галстуком, вышел на улицу и закурил. Кто-то из вышедших подышать коллег любезно согласился принести ему телефон, оставленный в куртке. Наш, с кем-то постоянно созванивающийся и что-то обсуждающий герой, долго простоял на улице, пока несколько сотрудниц отдела продаж не затащили его внутрь, чтобы потанцевать. Незаканчивающиеся пляски кружили голову нашего скромно двигающегося героя. Очень активно веселяющиеся люди вокруг вдруг резко и одновременно успокоились. И некоторые из них начали двигаться медленно и плавно в ритме зазвучавшей медленной композиции. Подойдя к одиноко сидящей и смотревшей перед собой идеальной девушке, он взял ее за руку и молча, взглядом пригласил ее на танец. Идеальная плавно встала и скромно улыбаясь, вышла из-за стола вслед за нашим тянувшим ее за руку героем. Он обнял ее, но не крепко, так чтобы между ними оставалось некоторое расстояние. Как только она обняла его, он, глядя ей в глаза, спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?"